В углу рядом с баром сгрудились над большим листом бумаги агент по рекламе и художник, набрасывая рекламные эскизы. Здесь царил творческий подъем, слышались возбужденные голоса. Но Линли ничуть не сожалел, что станет орудием, которое положит конец радостям этих людей. Как и самому делу, как только Стинхерс будет арестован. Они направлялись к дверям административных помещений в дальнем конце здания, когда оттуда в сопровождении жены вышел лорд Стинхерст. Леди Стинхерст что-то поспешно и возбужденно ему говорила, крутя на пальце кольцо с огромным бриллиантом. Увидев полицию, она разом прекратила крутить кольцо, говорить, идти. Стинхерст не стал отнекиваться, когда Линли предложил пройти уединенное место для разговора. «Пойдемте в мой кабинет», — сказал он. «Моей жене». Он ожидающе замолчал. Однако Линли уже знал, какую выгоду можно извлечь из присутствия леди Синкерс. Часть его, лучшая часть, как он думал, хотела отпустить ее с миром и не втягивать в эту игру фактов и вымысла. Но другая его часть, она была нужна к орудию шантажа, и он ненавидел эту свою часть, даже зная, что иного выхода нет. Я бы хотел, чтобы леди Синкерс тоже присутствовала коротко произнес он. Поставив констабленкату у двери снаружи и дав секретарю указание соединять трехзвонки для полиции, Линли вместе с Хейверс проследовал в кабинет за лордом Стинкерстом и его супругой. Это помещение очень точно отражало стиль и характер своего хозяина, сдержанные черные серые тона, безупречно аккуратный письменный стол и вращающееся кресло с роскошной обивкой. В воздухе стоял едва уловимый запах трубочного табака. В отлично подобранных рамках на стенах висели афиши прошлых постановок Стинхерста, свидетельствуя более чем 30 годах успеха. Король Ядрих. V, Лондон, Три сестры Норвич, Розенкранцы. и Гильденстерн, мертвы, Кезвик, Кукольный дом, Лондон, Частные жизни, Эксетер, Эквус, Брайтон. Ламадей, Лондон. В одном углу комнаты стояли стол для переговоров и кресло. Линли жестом направил их туда, чтобы Стинхерс не мог с комфортом взирать на полицию с командного поста, отгороженной широкой полированной столешницей его личного стола. Пока Хейерс извлекала свой блокнот, Линли вынул фотографии со следствия, а также увеличенные снимки, которые сделала Дебора Сан-Джеймс. Молча разложил их на столе. Вчера днем Стинхерс без сомнения звонил сэру Кеннету Уиллингейту и успел основательно подготовиться к предстоящей беседе. Долгой бессонной ночью Линли тщательно проработал различные способы, как разрушить новую его сплетенную сеть лжи, и все-таки нашел у Стинхерста ахиллесову питу. Линли повел атаку в этом направлении. Джереми Винни знает всю историю, лорд Стинхерст. Я не знаю, опишет ли он ее, поскольку в настоящий момент у него нет веских доказательств. Но я не сомневаюсь, что он собирается начать поиски именно этих доказательств. Лин-Лин нарочито внимательно стал раскладывать фотографии. — А вы пока можете мне рассказать еще одну сказочку? И давайте в подробностях разберем то, что вы поведали мне прошедшие выходные в Эстербрии, или, если угодно, может сказать правду. Но позвольте заметить, что если бы вы сразу рассказали мне правду о своем брате, она, вероятно, действительно не пошла бы дальше сент джеймса кому я доверился. Но поскольку вы мне солгали, поскольку за ложь не вяжется с могилы вашего брата в Шотландии, сержант Хейвер знает о Джеффри, внуке Сент-Джеймс, и леди Хелен Клайд и Джереми Винни и узнает любой, кто получит доступ к моему отчету в Скоттленд-Ярде, как только я его напишу. Линдли увидел, что Синхерс перевел взгляд на жену. — Так что это будет? — спросил он, расслабляясь в кресле. — Поговорим о том лете 36 лет назад, когда ваш брат Джеффри был в Сомерсете. А вы колесили по стране с провинциальными театрами, а ваша жена — довольна сказал Стинхерс, улыбнувшись с ледяной улыбкой. Угодил в свою же ловушку. Браво, инспектор. Леди Стинхерст нервно потирала руки, лежавшие на коленях. Стюарт, что все это значит? Что ты им сказал? Вопрос прозвучал в самый подходящий момент. Лин лишь ждал ответа этого человека. Окинув долгим, задумчивым взглядом обоих полицейских, лорд Стинхерст повернулся к жене и заговорил. И тут же стало ясно, что это игрок высшего класса, и как никто умеет обезоружить и удивить. Я сказал ему, что вы с Джеффри были любовниками, что Элизабет была вашим ребенком, и что пьеса Джой Синклер была посвящена вашему роману. И еще что она переделала пьесу без моего ведома, чтобы отомстить за смерть Алика. Да, простит меня Бог, по крайней мере, насчет Алика, это абсолютная правда. Прости меня. Леди Стинхерс сидела молча, не в состоянии постичь сказанное. Ее губы кривились, пытаясь произнести слова, которые не шли с языка. Одна сторона ее лица, похоже, ослабла от этого усилия. Наконец она выдавила. — Джефф! — Но ты ведь никогда не думал, что мы с Джеффри! Боже мой, Стюарт! Стинхерс потянулся было к жене, но она невольно вскрикнула и отпрянула от него. Он сел в прежнюю позу, только рука его осталась лежать на столе. Пальцы согнулись, а потом сжались в кулак. — Нет, конечно, нет. Но мне нужно было что-то им сказать. Мне нужно было. Мне пришлось увести их от Джефа. Тебе нужно было сказать им? Ведь он умер. На ее лице отразилось нарастающее презрение. Она все больше осознавала чудовищность того, что сделал ее муж. — Джеф умер? — Но я нет. — Стюарт, я жива. Ты сделал из меня шлюху, чтобы защитить умершего. Ты принес меня в жертву, боже мой! Как ты мог так поступить? Стингерс покачал головой. Слова дались ему с трудом. — Не умершего. Совсем не умершего. Очень даже живого, и он перед тобой. — Прости меня, если ты сможешь. Я трус и всегда им был. Я только пытался защитить себя. От чего? Ты же ничего не сделал, Стюарт, скажи, ради бога. Ты же ничего не сделал в ту ночь. Как ты можешь говорить? Это неправда. — Я не мог тебе сказать. — Что сказать? Скажи, сейчас же. Стингерс пристально посмотрел на свою жену, словно лицо и могло придать ему мужество. — Это я сдал Джеффа правительству. Все вы узнали о нем самое худшее в тот новогодний вечер. Но я... — О, Господи, помоги! Я с сорок девятого года знал, что он советский агент. Говоря, Стинхерс держался абсолютно неподвижно, словно боялся, что при малейшем движении шлюз откроется, и боль, копившаяся 39 лет, хлынет наружу. Его голос звучал сухо, хотя глаза его все больше краснели, слезы не появились. А способен ли Стинхерс вообще плакать после стольких лет обмана? Я узнал, что Джеффри — марксист, когда мы учились в Кембридже. Он не делал из этого тайны. И, честно говоря, я воспринимал это как развлечение, что-то, что он со временем перерастет. А если не думал я, даже забавно будет иметь будущего графа Стинхерста, преданного борьбе рабочих за изменение хода истории. Чего я не знал, так того, что его склонности были должным образом — Отмечены, что он был совращен на путь шпионажа, еще будучи студентом. «Совращен — Совращен? — спросил Линли. — Это настоящий процесс совращения, — ответил Стингерст. Действует и лестью, и убеждением. заставляют студента поверить, что он играет важную роль в истории. — А как вы об этом узнали? — Совершенно случайно. После войны, когда мы все были в Сомерсете, В эти выходные родился мой сын Алик. Я, как увидел Маргарет и младенца, сразу же пошел искать Джеффа. Это было...» Он улыбнулся своей жене в первый-единственный и раз. На ее лице не отразилось никакого отклика. «Сын! Я был так счастлив, я хотел, чтобы Джефф узнал. Поэтому я стал его искать. Я нашел в одном из излюбленных мест нашего детства, в заброшенном коттедже в кванто Очевидно, он считал совершенно безопасным». Он с кем-то встречался?» Синхерст кивнул. «Вероятно, я бы подумал, что это был просто фермер. Но за пару часов до того я видел, как Джефф работал с какими-то повисными бумагами. Из тех, на которых поперек первой страницы стоит яркий штамп секретно. Тогда я ничего такого не подумал, так что он захватил работу домой. Его портфель лежал на письменном столе, и он укладывал документы в конверты из плотной коричневой бумаги. Не в официальный, не в правительственный. Я так чертливо запомнил. Но я ничего не заподозрил, пока не наткнулся на него в коттедже и не увидел, как он передает этот самый конверт тому человеку. Я часто думал, что придя минуты раньше или минуты позже, я действительно мог решить, что его собеседник — Сомерцедский фермер. Но, увидев, как конверт переходит из рук в руки, я заподозрил самое худшее. Конечно, сначала я пытался убедить себя, что это просто совпадение, что конверт не может быть тем же самым, который я видел в его кабинете. Но если бы это было невинное послание, законное и честное, зачем вручать его в таком глухом месте, как в Ван Хойл? Если ты их обнаружил, — оцепенело спросила леди Стинхерст, — почему они не... Ничего с тобой не сделали, чтобы предотвратить свой провал. Они не знали точно, что я видел, даже если бы и знали, мне ничто не грозило. Несмотря на что, Джефф не позволил бы уничтожить своего родного брата. В конце концов, он оказался более мужественным, чем я, когда дошло до дела. Леди Стинхерс отвела глаза. — Не говори так о себе. Боюсь, это правда. — Он признался? — спросил Лилли. — Как только тот человек ушел, я потребовал от него ответа, — сказал Стинхерс. — Он признался. И не стыдился этого. Он верил в свое дело, а я я не знал, во что я верю. Я только знал, что он был моим братом. Я любил его всегда. Даже несмотря на отвращение, которое я испытывал из-за его предательства, я не мог его выдать. Понимаете, он бы сразу понял, что это я его выдал. Под меня ничего не сделал. Но это терзало меня все эти годы. Полагаю, в 62 втором году вам наконец предоставилась возможность действовать. Правительство наказало Уильяма Вассала в октябре. В сентябре его арестовали и судили за шпионаж итальянского физика Джузепа Мартелли. Я подумал, что если деятельность Джеффа до сих пор не раскрыта. Через столько лет после того, как я не узнал, вряд ли он подумает, что это я выдал его правительству. Поэтому я в ноябре передал свои сведения властям и началось расследование. В душе я надеялся. Молил Бога, что Джефф заметит слежку и бежит к советам. Этому почти удалось. Что же ему помешало? При этом вопросе кулак Стингерс сжался еще плотнее. Его рука задрожала от напряжения, суставы на пальцах побелели. В комнате секретаря зазвонил телефон, раздался заразительный взрыв хохота. Сержант Хейверс перестал писать, бросив вопросительный взгляд на Линли. Что же ему помешало? — повторил Линди. Скажи им, стерт, промотала леди Стинхерс. — Скажи им правду на этот раз. Наконец-то! Ее муж потёр веки. Его кожа казалась серой. — Мой отец, — сказал он, — он убил его. Стинхерс ходил по комнате. Его высокая и гибкая фигура была похожа на ровный металлический стержень, только голова была опущена и глаза устремлены в пол. Это, в общем, случилось так, как в тот вечер описывалась спеси Джой. Джеффу позвонили, а мы с отцом прошли тайком от него в библиотеку и подслушали часть разговора, услышали, как он сказал кому-то, что ему придется поехать к себе на квартиру за книгой с кодом, иначе провалится целая сеть. Отец начал задавать ему вопросы. Джефф, он всегда был таким красноречивым, у него был так хорошо подвешен язык. Он до безумия хотел уехать тут же. Совсем неподходящий момент для расспросов. Он был рассеян, отвечал не по существу, поэтому отец догадался, в чем дело. Это было не слишком трудно после того, как мы услышали по телефону. Когда отец понял, что подтвердило самое худшее, его точно замкнуло. Для него это было больше, чем государственная измена. Это было предательство семьи всего образа жизни. Думаю, им сразу овладел этот порыв — уничтожить. Поэтому Стинхерст внимательно рассматривал красивые афиши на стенах кабинета. Мой отец набросился на него, совсем как медведь, а я, боже мой, я смотрел на все это замерев, совершенно беспомощный, и с тех пор каждую ночь, Томас, я наново переживаю тот кошмарный миг, когда услышал, как хрустнула шея Джеффа, точно ветка дерева. Муж вашей сестры Филипп Джерард принимал во всем этом участие? спросил Линли. Да, то есть его не было в библиотеке, когда Джеффу позвонили, но они с Франческой Маргарет услышали его плеца и ринулись наверх. Они ворвались в комнату всего секунду спустя после того, как все было кончено. Разумеется, Филипп сразу же пошел к телефону, вызвать полицию, но мы все остальные отговорили его. Скандал. Суд, отец, возможно. Уходил бы в тюрьму. При одной этой мысли с Франческой случилась истерика. Поначалу Филип был непреклонен, но, в конце концов, что он мог сделать против всех нас, особенно Франч? Фатматец помог нам перевести своего Джеффри, его тело, туда, на развилку, где влево дорогу уходит к Хилвью Фарм, а прямо спуск к Пилри Виллидж. Мы взяли только автомобиль Джеффа, чтобы не было следов других колес. Он улыбнулся, охваченный приступом изощренного самым мечевания. Мы все учли. От развилки долгий отлогий спуск с двумя крутыми поворотами, один с другим зигзагом. Мы усадили Джеффа за руль и включили мотор. Автомобиль набрал скорость. На первом повороте он прилетел через дорогу, врезался в изгородь, опустился на второй поворот и врезался в ограждение, потом загорелся. Он вытащил белый носовой платок, идеально выглаженный квадратик льна, и вытер глаза. Вернулся к столу и не сел. Потом мы пошли домой. Дорога почти полностью обледенела, поэтому следов мы и оставили. Ни у кого даже не возникло сомнений в том, что это был несчастный случай. Его пальцы коснулись фотографии отца, по-прежнему лежавшей на столе там, куда среди прочих положил ее линги. Тогда почему из Лондона приехал сэр Эндрю Хиггин, чтобы опознать тело и дать показания наследствия? Подстраховка. На случай, если кто-то вдруг заметил бы что-то странное в характере травм Джеффри, что могло поставить под сомнение всю нашу историю. Сэр, Эндрю был старейшим другом моего отца, ему можно было доверять. На участие Уиллингейта не прошло и двух часов после аварии, как он приехал в Эттербри. Он ехал сюда, чтобы увезти Джеффа в Лондон и побеседовать с ним. Предупреждение о его приезде, очевидно, и содержалось в телефонном звонке моему брату. Отец сказал Уиллингейту правду. Не они заключили уговор. Это останется тайной на официальном уровне. Правительство не хотело, чтобы теперь, когда агент мертв, стало известно, что он много лет проработал в Министерстве обороны. Мой отец не хотел, чтобы стало известно, что сын его был агентом и тем более не хотел идти под суд за убийство. Поэтому остановились на истории с автокатастрофой, а остальные поклялись молчать. Что все эти годы делали? Но Филипп Джерард был порядочным человеком. Всю жизнь его мучилась совесть за то, что он позволил уговорить себя скрыть убийство. И поэтому он не похоронен на земле в Эстербри. Да, он считал, что осквернил ее. Почему вашего брата похоронили там? Отец и слышать не хотел о том, чтобы хоронить его в Сомерсете. Еле-еле уговорили вообще устроить Джеффу маломальски приличную могилу. Стинхерсон, наконец, посмотрел на жену. — Мы все поплатились за мятеж Джеффа, верно, Марш? Больше всего мы с тобой. Мы потеряли Алика, мы потеряли Элизабет, мы потеряли друг друга. Между нами всегда стоял Джефф. Бесцветным голосом произнесла она. Все эти годы. Ты всегда вел себя так, словно это ты убил его, а не твой отец. Иногда я даже спрашивал себя, уж не ты ли и в самом деле это сделал? Стинхерст покачал головой, отказываясь от оправданий. Я... Конечно, я. В ту ночь в библиотеке был миг, когда еще мог броситься к ним и остановить отца. Они были на полу, и... Джефф посмотрел на меня. Маджи. Я последний человек кого он видел. И последнее, что он узнал, было то, что его единственный брат стоял в сторонке и смотрел, как он умирает. Понимаете, это равносильно тому, как если бы я убил его своими руками. В конечном счете ответственность лежит на мне. «Чуме подобная измена глубоко проникает в кровь». Линли потому что это строка из Эпстера, на редкость точна для данного случая. Ибо измена Джеффри Ринтула стала источником разрушения всей его семьи. И оно не ослабевало, оно продолжало питаться другими жизнями, соприкоснувшимися с кругом Ринтулов, Джой Синклер и Его Вана Хилбрита. Но Ну, теперь это кончится. И осталось выяснить всего одну деталь. Почему в эти выходные вы связались с Ми-5? Я не знал, что делать. Я только понимал, что любое расследование неизбежно сосредоточиться на сценарии, который мы читали вечером того дня, когда умерла Джой. И я подумал, я был уверен, что подробное изучение сценария вытащит на свет Божий все то, что моя семья и правительство так тщательно скрывали 25 лет. Когда Уиллен Гейт позвонил мне, он согласился, что все экземпляры сценария должны быть уничтожены. Потом он связался с вашими людьми из особого дела, они в свою очередь с отделом уголовного розыска который обещал прислать в кого-нибудь, кого-нибудь неспростых служак. Эти последние слова принесли с собой новый прилив горечи, с которой безуспешно боролся Линли. Он твердил себе, что не будь в Эбстере леди Хелен, не узная он о ее отношениях с Рисом Дэвис Джонсом, он... Распутал бы паутину лжи, сплетенную с Тинхерстом, сам нашел бы могилу Джеффри Ринтула и сделал бы соответствующие выводы без великодушной помощи своих друзей. Сейчас ему ничего не оставалось, как только цепляться за эту веру. Единственное, что могло спасти остатки его гордости. — Я прошу вас написать полное признание для Скотленд-Ярда, — обратился к Синхерсту Линли. — Разумеется, через силу. — проговорил тот и почти автоматически сразу добавил. — Я не убивал. — Джой Синклер, не убивал. Я клянусь вам, Томас. — Он не убивал. — тон леди Стинхерст, был скорее сдержан, чем настойчив. Линли не ответил. Она добавила. — Я бы знала, если бы он выходил из комнаты в ту ночь, инспектор. Леди Стинхерт выбрала, прямо скажем, не самый убедительный довод, горько усмехнулся про себя Линли он повернулся к Хеверс. — Отвезите лорда Стинхерста. Ему необходимо сделать предварительное заявление, сержант. Проследить, чтобы леди Стинхерст поехала домой. Барбара кивнула. — А вы, инспектор? Он прикинул, сколько времени ему понадобится, чтобы еще раз осмыслить то, что случилось. Я буду следом за вами. Как только такси увезло леди Стинхерст в их дом на Холланд-парк, а сержант Хеверст и Констабленката вывели лорда Стингерста из театра Азанкур. Линли вернулся в здание. Ему отнюдь не хотелось случайно наткнуться на риса Дэвис Джонса. То, что этот человек был где-то здесь, сомнений не вызывало. Тем не менее, Линли медлил, словно подспудно хотел таким образом искупить свои грехи. Подозревал Дэвис Джонса в убийстве. Всячески пытался и Хелен внушить это подозрение. Ведомый силой страсти, а не разумом. Он наспех собирал факты, которые компрометировали валиться, не обращал внимания на те, которые могли вывести на кого-то еще. А, все, потому с иронией, думал он, что я, как последний дурак, не замечал, как много Хелен значит для меня. Я слишком поздно хватился. И утешать не стоит. Это был запинающийся женский голос, донесшийся из дальнего конца бара, который как раз не был виден Линли. — Мы здесь, на равных. — Вы сказали, давайте на чистоту. — Давайте. — Тогда уж как на духу, без уверток, без утаек, без стыдливости даже. — Джо, — вклинился Дэвид Сайдом, — я люблю вас, это же не секрет. — Да и не было никогда секретом. Люблю давно с тех самых пор, как попросил вас прочесть пальцами имя ангела в парке. Вот, когда они начались, еще муки любви, а уж не проходили с тех пор. Вот вам моей исповедь. Джоанна замолчит и пропустила по меньшей мере десять строк. Нет. Слова Сайдема и Аллакорт пробились в мозг Он пересек Кфурие, подошел к бару, бесцеремонно выхватил сценарий из рук Сайдема, и молча пробежал глазами страниц, чтобы найти слова Альмы из лета и дыма. Он не надел очки, поэтому слова расплывались перед глазами, но он мог их прочесть, и они накрепко врезались в память. — И утешать не стоит. Мы здесь на равных. Вы сказали, давайте на чистоту. Давайте. Но тогда уж как на духу, без уверток, без утаек, без стыдливости даже. Я люблю вас, это уж не секрет да и не было никогда секретом. Люблю давно, с тех самых пор, как попросила вас прочесть пальцами имя ангела в парке. О, как мне помнится наше детство!» И тем не менее, секунды раньше, на какое-то мгновение, Линли показала, что Джоанна Элла Коротт говорит сама, а не повторяет слова Теннесси Уильямса. Так же могло показаться, и молоденькому констеблю Плейтеру, когда пятнадцать лет назад в порт Хилгрин он увидел записку Ханны Деру.